подаренный ему при прощании сестрой на память он решил отнести колечко разыскав старуху с первого же взгляда почувствовал к ней непреодолимое отвращение взял у нее два билетика и по дороге зашел в один плохнький трактишко он спросил чаю сел и крепко задумался странная мысль наклевывалась в его голове как из яйца цыпленок и очень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 — отвечал офицер, внимательно уставившись в горячившегося товарища. — Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду, сто тысяч добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на Старокины деньги, опреченные в монастырь, сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу.